Об авторе. Георгий Сергеевич Мартынов родился в 1906 году в городе Гродно в Белоруссии в семье инженера-железнодорожника. Детские годы писателя прошли в Екатеринодаре (нынешний Краснодар). В 14 лет ему пришлось бросить учебу и пойти работать ремонтным рабочим на юго-западную железную дорогу, а еще через 6 лет Семья переехала в Ленинград, с которым и связана вся дальнейшая жизнь Мартынова. Отслужив в Красной армии, Георгий Мартынов начал работать электромонтером на заводе резины технических изделий. Затем, сдав экстерным экзамен за курс средней школы, поступил на электротехнический факультет Всесоюзного заочного индустриального института и уже на третьем курсе, его назначили инженером. Когда началась Великая Отечественная война, Мартынов добровольцем ушел на фронт, а демобилизовавшись в 1946 году, вернулся на завод. И только в 1953 году, когда Георгию Мартынову было уже 47 лет, он принес в редакцию ленинградского отделения «Дед Гиза» свою первую рукопись научно-фантастическую повесть «Мир угасающей жизни», которая вышла в 1955 году под названием «220 дней на звездолете». Вслед за ней было написано еще немало увлекательных, динамичных, психологических, научно-фантастических повестей и романов. Где же истоки творчества Георгия Мартынова? Как пришел человек, всю жизнь проработавший на заводе, к литературному труду. Мартенов с детства увлекался астрономией. Лет в шесть или семь ему подарили прекрасно изданную книгу Камиля Фламариона, известного французского астронома и писателя популяризатора, с цветными иллюстрациями, переложенными полупрозрачной папиросной бумагой. Она на долгие годы стала моей настольной книгой. Кончилось тем, что я мог наизусть процитировать любую страницу. Писал позднее Мартынов. Примечание. Из письма Мартынова. Кхузе. Декабрь, 1971 год. Сам писатель вспоминал. Представьте себе такую картину. По улице идет школьник, окруженный толпой товарищей которые стараются не пропустить ни одного слова школьника. Этим школьником был я. А рассказывала я наши приключения, мои и моих слушателей, то на войне, то в Центральной Африке, то еще где-нибудь. Как опытный мастер, я обрывал рассказ у двери школы на самом интересном месте. И потому на следующий день у дома меня ожидали все. Обычно один рассказ тянулся дней пять-шесть, Ну, прямо школьная Шахерезада. Я забыл сюжеты моих фантазий, но думаю, что были они заимствованы у Майнрида и других писателей. Примечание. Из письма Мартынова «Кхузе. Декабрь 1971 год». «Кто знает, не зарождался ли именно в те далекие времена, где-то в самых глубинах мальчишеского сознания, будущий писатель-фантаст. Или другой случай. Однажды, было это уже в конце 1930-х годов, после встречи с читателями на заводе, известный ленинградский писатель Леонид Борисов разговорился с Мартыновым и на прощание сказал, «А вы бы, Мартынов, сами попробовали писать, у вас должно получиться». Эти свои слова Борисов припомнил четверть века спустя, рекомендуя писателя-фантаста Георгия Мартынова в «Союз писателей». Желание писать, вероятно, зрело у Мартынова давно, подспудно, но вырвалось оно внезапно, летом 1951 года. Во время отпуска вдруг легли на бумагу первые строчки будущего романа «Гость из бездны». Не помню, почему я бросил писать этот роман и перескочил на астрономическую тему 220 дней на звездолете, вспоминал потом Мартынов. Наверное, подсознательно меня тянуло к любимой с детства науки, и, вероятно, вспомнились мальчишки, слушавшие когда-то занимательные приключения. Примечание. Хузе, ОФ. Мартынов, писатель-фантаст. В сборнике о литературе для детей. Ленинград, 1973 год, страница 113. Конец примечания. 220 дней на звездолете. Это история о полете четырех человек по маршруту Земля, Венера, Марс, Земля. Причем Венеру они только облетают, не совершая посадки. Это было необыкновенное путешествие в доброй жюльверновской традиции. Космический полет для Мартынова в этой повести — не только попытка представить, как же это будет происходить когда-нибудь, но еще и символ неукротимого человеческого стремления к непознанному. Первая книга Мартынова не осталась незамеченной, на нее появилось много рецензий в журналах и газетах, Но в подавляющем большинстве отзывы были далеко неблагоприятны для писателя. В чем только не упрекали автора критики. От избытка приключений до недостатка фантазии. Но были еще и читательские отклики, письма, приходившие в ленинградское отделение Дед Гиза, выпустившие книгу в свет, и, надо сказать, читатели приняли повесть куда благожелательнее. Впоследствии эта книга получила продолжение. В 1959 году вышла повесть «Сестра Земли», а в 1960-м «Наследство фаэтонцев». Эти три повести составили трилогию «Звездоплаватели». В повести «Сестра Земли» описана экспедиция на Венеру, которую герои первой книги не посетили. Во время этих полетов земляне встречаются в Солнечной системе с представителями других цивилизаций. На Венере есть коренные обитатели, трехглазые ящероподобные существа, по уровню развития стоящие гораздо ниже землян. Кроме того, герои повести находят космический корабль фаэтонцев, представителей цивилизации Фаэтона. Планета эта погибла в результате космической катастрофы. Ее население переселилось в систему голубой беги, но их прощальное послание земляне обнаружили и с помощью оставленного фейтонцами передатчика послали сигнал на их новую родину. Отправкой этого сигнала и завершаются звездоплаватели. Конечно же, в объемистой трилогии есть место для всего, для удивительных приключений, фантастических гипотез и открытий, проверки человеческих качеств героев в экстремальных ситуациях. Последний раз к фейтонцам автор обратился в 1961 году, когда завершил, наконец, работу над начатым 10 лет назад романом «Утопией» «Гость из бездны». И еще год спустя этот роман увидел свет. В книге происходит реальная встреча землян, с потомками обитателей Фаэтона, и происходит она в далеком будущем спустя тысячелетия после событий, отраженных в звездоплавателях. В 1957 году, той самой осенью, когда над миром впервые вспыхнула рукотворная звезда искусственного спутника Земли, был издан роман «Каллиста», вторая книга Георгия Мартынова. В Калиста ему хотелось представить, как может произойти первая встреча землян, наших современников, с представителями иной космической расы. Критика встретила вторую книгу Мартынова примерно так же, как и первую. И так же, как и первую, ее с восторгом приняли юные читатели. Критики снова упрекали писателя в недостатке воображения. Слишком уж земными выглядят эти симпатичные черные люди, коллистяне. Пеняли ему и на то, что его земные герои слишком уж обычные, средние люди, такие ли люди, будут обличены доверием всего человечества, чтобы осуществить первые контакты с представителями высокой цивилизации иных миров. А ведь как раз это интересно читателям. Обычные, средние люди, едва ли неволю случая попавшие в число тех, кто общался с Калистянами, работал с ними. Именно они отправляются на Калисто, чтобы представлять там Землю. И вот в 1960 году увидела свет вторая книга Диологии Калестяне, рассказ о посещении двумя землянами планеты Калиста. «Мир колестян, прекрасный мир, победивший всепланетный коммунизм». После встречи с автором романа в детской библиотеке имени Крылова, узнав, что писатель не собирается работать над третьей книгой романа, считая свой труд завершенным, читатели решили сделать это за Мартынова. И сделали. Больше того, они, как вспоминает заведовавшая этой библиотекой Островская, Создали музей Калиста, составляли коллекции минералов, образцов флоры и даже фауны, собирали сувениры, подаренные на память калистянами, строительные материалы из новейших синтетиков, изготовляли фотографии, диапозитивы, рисовали пейзажи, виды городов, архитектурных ансамблей и тому подобное. Нашелся композитор, который разыскал гимн. Калистян и археолог, заинтересовавшийся предметами искусства и утвари Накалиста, педагог, изучивший систему подготовки молодого поколения Накалиста. Что ж, давно известно, произведениями тех авторов предстоит долгая жизнь, в чьих героев играют дети. Примечание. Балабуха А. Бритиков А. Человек и его время. Жизнь и книги Георгия Мартынова. Мартынов. Геонея Москва. 1989 год. Страницы с 11 по 12. Конец примечания. В романе «Спираль времени» 1966 год высокоразвитые обитатели некой планеты Жван сталкиваются с древними атлантами. Затем на следующем витке спирали времени описана встреча этих же инопланетян и присоединившегося к ним атлан с обитателями южных русских поселений начала XIII века и монгольскими воинами Субудай-Нойона, потом с землянами XXII века. И каждый такой контакт – это столкновение разных психологий, разных культур, разных уровней развития цивилизации. Почти одновременно со спиралью времени увидел свет и роман «Геонея», 1965 год, где встречаются друг с другом земляне 21 века, две ветви общества соплеменников Геанеи свободного демократического мира Виаи и жестокого, сочетающего высокие достижения научно-технического прогресса с рабовладением мира Лиягеи и обитатели планеты Мирига. Геонея, как и гости из бездны, относятся к лучшим произведениям Мартынова. Острый сюжет, богатство воображения, психологическая убедительность отличают оба романа. Все свои произведения Мартынов тщательно продумывал, конструировал их как инженер, выверяя повороты сюжета, мельчайшие детали. Такая скрупулезность позволяла ему создавать фантастические, но удивительно реальные миры иных времен и планет. «Только одна книга была написана иначе», признавался позже Георгий Мартынов, «и именно она доставила мне наибольшее удовольствие». В процессе работы, и было написано быстрее и легче всех остальных. В этом случае у меня не был задуман сюжет, не было никакого плана, я не знал, что появится на следующей странице, и у меня было впечатление, что я не пишу книгу, а читаю ее, написанную кем-то другим, и мне было очень интересно, что дальше. Примечание. Балабуха А, Бритиков А, указанное сочинение, страница 13. Потому и читается Геонея так легко на одном дыхании. Вернее, не вся Геонея, а первые три ее части. Дело в том, что в первом издании роман заканчивался смертью героини, и смерть ощущалась как трагическая неизбежность. Слишком трудно понять друг друга, найти общий язык людям – двух столь разных миров. Книга была издана, прочитана, и на Мартынова обрушился поток читательского гнева. Если колестян юные читатели еще могли продолжить сами, убедившись в том, что автор считает свое произведение законченным, то с гибелью Геонеи согласиться в большинстве своем никак не могли. От Мартынова потребовали воскресить Геонею. Писатель долго сопротивлялся. Но потом, вспомнив мальчишек своего поколения, десятки раз бегавших в кино на Чапаева и ждавших, что вдруг на этот раз он выплывет, сдался. Так появилось второе издание романа, состоявшее уже не из трех, а из пяти частей. И снова был ворох писем, на этот раз благодарственных. После Геонея Мартынов написал лишь одну книгу, повесть «Сто одиннадцатый». 1979 год. Годы брали свое, работать становилось все труднее. 111 -й. Еще один вариант контакта. Однако на этот раз Мартынова меньше всего интересовала сама по себе цивилизация галактических братьев по разуму. Встреча с инопланетянами выступает здесь в новом качестве. В роли зеркала в которое может заглянуть человечество. Повесть 111 стала последней книгой Георгия Сергеевича Мартынова. В 1983 году писателя не стало. Конец книги. Сентябрь 2013 года звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.